Глава 51. После второго звонка в передачу «Спросите доктора Сьюзен» Тиффани была да нельзя довольна собой. Ей удалось сказать именно то, что она хотела, и теперь оставалось только надеяться, что кто-то расскажет о ее звонке Мэтт и она не сомневалась, что босс Тони Сеппеди будет в восторге, когда узнает, что она сумела замолвить в эфире словечко за грот. Тут вдруг ее поразила внезапная мысль. А вдруг Мэт появится в гроте сегодня вечером? Тиффани критически изучила свое отражение в зеркале. «Давно уже пора подкрасить волосы», Черные корни так и бросались в глаза. «Не волосы, а железнодорожные рельсы», — подумала она. И челка слишком отросла. «Он еще примет меня за балонку, сказала себе Тиффани, набирая номер парикмахера. «Тиффани! Господи Боже, мы только о тебе и говорим!» — Вчера одна дама сказала, что ты выступала в программе «Спросите доктора Сьюзан», так мы ее сегодня включили. — Я, как тебя услышала, сразу всем велела рты закрыть, мы даже фены повыключали. — Ты выступила просто потрясающе! Так естественно, так мило! И вот что я тебе скажу. Передай своему боссу в гроте, чтобы дал тебе прибавку. На вопрос Тиффани, нельзя ли принять и обслужить ее немедленно, было получено столь же незамедлительное согласие. «Приходи прямо сейчас! Ты же у нас теперь знаменитость! Стало быть, и выглядеть должна соответственно!» Сорок пять минут спустя Тиффани уже сидела в кресле перед большим зеркалом с намазанными краской волосами и ждала, чтобы цвет закрепился. Домой она попала в двадцать минут пятого. Блестящие светлые волосы щекотали плечи. Ногти, по совету маникюрши Джилл, были выкрашены темно-синим лаком. Джилл заверила ее, что это самый писк. «Через пятнадцать минут надо будет вылететь отсюда, как из пушки», — напомнила себе Тиффани. Реклама рекламой, но опоздать на работу, Тони не даст. У него с этим строго. И все же она позволила себе немного задержаться, отглаживая блузку и юбку, которые ей очень шли. Если Мэт вдруг придет. После закрытия в полночь они могут пойти в какое-нибудь более приятное местечко и выпить по коктейлю. Тиффани задумалась стоит ли надевать кольцо, сделавшее ее знаменитостью, но в последний момент все-таки решила надеть. Если Мэт придет и упомянет о кольце, она не будет поднимать шум по этому поводу, просто небрежно, как бы невзначай, покажет, что кольцо на ней. Только она открыла дверь, чтобы выйти из квартиры, как зазвонил телефон. «Пусть звонит», — подумала Тиффани, — «нет у меня сейчас времени на разговоры». Но она тут же передумала, а вдруг это Мэтт. Пробежав через маленькую гостиную в еще более тесную спальню, она сумела схватить трубку на третий звонок. Это была мать Мэтта. Она даже не стала здороваться, сразу перешла к сути. «Тиффани, я настаиваю, чтобы ты прекратила говорить о моем сыне по радио». Мэтью всего пару раз приглашал тебя на свидание. Он мне сказал, что у вас с ним нет ничего общего. В следующем месяце он переезжает на Лонг-Айленд. Он только что обручился с очень милой девушкой, с которой встречался все последнее время. Поэтому я тебя прошу, выброси его из головы и перестань рассказывать о ваших свиданиях, тем более что по радио тебя могут услышать его друзья или невеста. Раздался решительный щелчок, связь прервалась. Еще целую минуту она пребывала в шоке и стояла неподвижно, держа трубку в руке. Обручился? Я даже не знала, что он с кем-то встречается. Подумала она, чувствуя, как ее охватывает отчаяние. Если вы хотите сделать звонок, Механический голос оператора доносился до нее, словно с другой планеты. Тиффани с грохотом швырнула трубку на рычаг. Пора было выходить. Придется гнать, сломя голову, если она хочет попасть на работу вовремя. Не вытирая струящихся слез, она сбежала по ступеням и даже не ответила на приветствие шестилетнего сына своего домохозяина, игравшего на крыльце. В машине на нее накатили Обида и разочарование, рыдания сотрясали тело, она едва могла дышать. Хотелось остановиться где-нибудь и выполкаться в сласть, но она сознавала, что времени нет. Добравшись до грота, Тиффани выбрала самое отдаленное место на стоянке и с минуту просидела в машине, потом вытащила пудреницу «Надо взять себя в руки». Не может она войти в обеденный зал к посетителям в таком виде. Нельзя позволить всем увидеть, что она убивается из-за какого-то недоумка, который жрет сырую рыбу и смотрит паршивое заумное кино. «Так кому он нужен?» — спросила она вслух. Новый слой пудры, теней и помады помог исправить положение, Хотя губы продолжали непроизвольно вздрагивать. Ладно, если я тебе не нужна, ты мне тоже не нужен, свирепо сказала она себе. Я тебя ненавижу, мэт, ублюдок. До пяти оставалась одна минута. Она еще успевает, но надо двигаться. Меньше всего сейчас нужно, чтобы Тони набросился на нее с руганью. По дороге к дверям кухни Тиффани попался дампстер. Примечание — большой металлический мусоросборник. Она замедлила шаг и взглянула на него, потом стремительным движением стянула с пальца бирюзовое колечко и швырнула его внутрь. Кольцо угодило как раз в середину полуоткрытой пластиковой коробки с остатками чьего-то завтрака. «Это паршивое кольцо принесло мне одни неприятности», — пробормотала Тиффани. Она подбежала к кухонной двери, рванула ее на себя и крикнула «Привет, ребята! Слыхали, как я сегодня разрекламировала эту дыру?» «А Тони, слыхал?»